Мне жалко исчезнувшего из его работ брезента, грубой фактуры. Америка разделывается со своими художниками другими средствами, чем в России. Впрочем, Россия тоже умеет. И выставка моих друзей, крайне левых художников, в правлении союз за художников СССР тому пример. Управляющие русские учатся у своих американских коллег более современным гуманным средством убийства искусства.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 Это то, что говорят многие поколения детей в России, когда на руку к ним сядет насекомое, именуемое в просторечье Божьей коровкой, на крылышках у него пятнышки. Моей Еленой бывать дали в восторге, он от нее, кажется, тоже называл Жустиной, чего она, поверхностно нахватанная отовсюду, в сущности малообразованная девочка с Фрунзенской набережной, не знала. ну я...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 И сотнях и тысячах экземпляров пускают это в продажу. Негодяи, обесценившие все. Многие из них обременены женами и несколькими семьями, родственниками и друзьями. Им нужно много денег. Деньги. Деньги и жажда денег руководят этими старичками. Из бунтарей когда-то они превратились в грязных дельцов. Кто же ожидает сегодняшних молодых? Поэтому я переставлю любить искусство.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 Как будто уже оставила своего Жанна. Но страшное название, наверное, заставит меня переживать и в гробу. До этого я не знал в жизни поражений. Или они были несущественны.